Ученый, пригибаясь под весом навалившегося на него п а в л а г е н н а девича, ь медленно двинулся к черному кубу. Ноги подкашивались, а в коленях вновь возникла болезнь н о ж ж е н и е Казалось, будто там к о п о ш а т с я ледяные черви. У меня другое предложение, сказал Антон, сваливая полковника вниз у основания куба. Тот выругался и смежил веки. Давайте это звено перенастроим. Силовики з у м л е н открыл с л е з я щ и й с я от дыма глаза. Ты что такое городишь? Не давая полковнику излиться в гневной тираде, Аркудов объяснил: диверсанты на шхуне считали, что мы собираемся атаковать звено, однако не с целью уничтожить, а перепрограммировать его для своих нужд. Павел Геннадьевич молча смотрел то на Антона, то на пыхтящего Евгения, который волок за собой баул с атомной бомбой. Я, наверное, попробую, нарушил тишину Аркудов. Позволите мне поковыряться в этом булыжнике, полковник задумался. Женя остановился рядом и тяжело дыша ожидал приказа. Только без фокусов мне, согласился Павел Геннадьевич, пристально глядя Антону в глаза. Если что-нибудь не так, твоя малая первой умрет. Здесь ваша телепатия не работает, сухмылкой напомнил ученый. А мне похрену, я должен звонить каждые три часа. Не перезвоню и маленькую. И дряхлую самку уничтожат. Уж извини за грубость. Ты знаешь, что отцы для людей это меньшее зло. Терпи, моя. Я не позволю какому-то сопливому ботанику испортить многовековую игру. Антон заметил, что глаза полковника потускнели, а лоб прочертили глубокие морщины. Кажется, силовик пребывал на грани обморока. Женя тоже это заметил. стихим щ е н я ч ь и м с хлипом он грохнулся на колени и заколотил б о м о камни у ног начальника. Здравия желаю, господин н е ф и л и м Аркудов шутливо дал полковнику честь. Или вы предпочитаете обращение отец? Лицо п а в л а г е н н а д ь е в и ч а расплылось в счастливой до идиотизма улыбке. Ты догадлив слуга, сказал он. Я люблю таких. Извини, что не могу подняться. Мой носитель сознания изрядно обессилен. Как ты догадался, несмотря на множество недостатков, ответил Антон на всякий случай, отступая на шаг. Павел Геннадьевич остается человеком. Он никогда не назовет старую женщину самкой. Запомню на будущее, кивнул полковник н е ф и л и м Как вам удалось подключиться? Телепатия ведь не работает, собеседник хихикнул. Ты энергия усиливает наши способности. И не забывай, что я все-таки не человек. мои возможности куда более продвинуты, чем у какого-то генмодифицированного. Запомню на будущее, ощерил Сантон. я Ему хотелось бежать из подземелья вон, только бы не видеть перед собой ненавистную рожу и не разговаривать с тем, что з а с и л о в сознании полковника. Как ты собираешься перенастроить звено? Поднял подбородок н е ф и л и м У тебя нет необходимых знаний. По наитию, самом деле. Павел Геннадьевич рассмеялся неестественным механическим смехом. А что? для в и д ускинулся Аркудов. Звено в Карпатах ведь подчинилось мне. Это было наше оборудование, а в тебе течет кровь н е ф и л и м о в Что? Откровение оказалось для Антона полной неожиданностью. Ноги подкосились, и он непроизвольно осел на земь, не сводя взгляда с полковника отца. Женя изменил направление у д а р о в головой в камень и стал стуча т ь с я в с т о р о н у ученого, выказывая немалое уважение. н е ф и л и м е л ь к о м взглянул на него, приподнял бровь и обратился к Антону: "Полагаю, Ирину Игоревну Аркуда вот ы не помнишь". В памяти ученого возникло расплывающееся золотистое пятно, отдаленно похожее на женское лицо, золотистые локоны, серьги с треугольниками агатов, маленькая брошка на груди. и очаровательный запах ощущение чего-то домашнего теплого и очень близкого причем здесь моя мама осевшим голосом спросил Антон уже предвидя ответ в то время были на земле испалины особенно же с того времени как сыны Божьи стали входить к н о ч е р я м человеческим и они стали рожать им это сильные издревле славные люди процитировал н е ф и л и м Это из Библии, книга Бытия. Там же сказано, что когда люди начали размножаться, то сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, кто какую избрал. Ты же не думаешь, что речь в этой старинной книге идет об ангелах? Ни хера себе! Твоя мать была из рода н е ф и л и м о в торжественный з р е к полковник. Именно она стала причиной интереса твоего отца к настоящей истории человечества. Мне очень жаль, что ее убил один из вирусов правителей. Их разрабатывают специально для борьбы с нами. Антон взял себя в руки и постарался не выказывать эмоций. Понятно, начались звездные войны. Лишь пробормотал он, отступая поближе к Кубу. Ну так я пошел перенастраивать. Перед ним расцветал испалинский цветок-то энергии. извилистым стебельком, произрастающей из черного монолита, хаотическое буйство оттенков слепило глаза тончайшими ниточками человеческих эмоций, розовыми паутинками радости, алыми звездочками любви, желтыми прутиками доверия, голубыми волнами нежности, зелеными сполохами счастья, медово-янтарными стебельками материнства и даже бледнофиолетовыми розчерками удивления. Впрочем, здесь преобладали черные квадраты ненависти, бордовые треугольники алчности, серые октаэдры зависти, грязно-коричневые овалы надменности и еще многие неприятные цвета, которые Антон не желал распознавать. Он впервые подумал, что приближающееся уничтожение человечества не такая уж и плохая мысль. Возможно, по новой рожденные люди не будут ощущать той грязи, поганящей ж и з н е н н ы й п о т о к Что если обновленная планета сумеет возродиться в более приятном облике, чем сейчас, а вдруг следующая, намного лучшая генерация, найдет себе силы противостоять и н и ф и л и м а м и Анунакам? Звено тебя не впустит, пробился сквозь размышления голос полковника. Лучше его повредить. Я принял решение, твердо сказал Аркудов, добавил насмешливо: "Родственничек". Он прикоснулся к поверхности звена. и почувствовал, что он о д р о ж и т В сознании в спыхнули знакомые символы. Правитель, вы готовы принять управление? Да, в голос ответил Антон. Я готов. Позади сдавленно охнул н е ф и л и м Неизвестный демон, сидящий в полковнике, явно не был готов к такому повороту событий. Предыдущий правитель жив. Мне вызвать его? Новый правитель? Нет. Ученый испугался, представляя себе возможные последствия. Согласно протоколу, мне необходимо вызвать предыдущего правителя, чтобы он подтвердил права нового правителя на управление мной. Никого не вызывай, рявкнул Антон. Сработала автоматическая система вызова. Извините, новый правитель, но мне нельзя отступать от протокола братьев с неумолимого разрушителя. Они высшая сила в этом секторе. Где? спросил Аркудов, поворачиваясь. Полковник тоже оглянулся, стараясь угадать, куда смотрят ученые. Антонов вдруг п о ч у д и л о с ь что из тоннеля появляются новые стражи н е ф и л и м о в Никто не пришел, но по стенам подземелья пробежала ощутимая дрожь. Поврежденный осколками гранат потолок, за т р я с с я осыпаясь мелкими камешками, от одной из колонн откололся и со стуком упал тяжеленный валун. Не успел он остановиться, у д а р и в ш и с в соседнюю колонну. когда д г о р л о в и н й выхода пробежала извилистая трещина. Готовь бомбу, приказал н е ф и л и м заметно испугавшемуся Жене. А ты, с угрозой, рыкнул ученому, убирай оттуда свои п о г а н н ы е ручонки. Что произошло? Это еще одна система безопасности самоуничтожения? Нет, честно ответил Антон. Звено готово передать мне управление. Однако у них там какой-то сложный протокол. потолок раскололся еще одной трещиной, сверху посыпались увесистые булыжники, один едва не угодил на заветный баул, от чего Женя бросился на бомбу и прикрыл ее своим телом. Оно призывает своего предыдущего хозяина, закончил Аркудов. Полковник завыл, не хуже матерого волка под полной луной. К вою прибавились гортанные слова на неизвестном учёному языке. Судя по интонациям, н и ф и л и м ругался. о с к а л е н н о е от злости лицо напоминало морду п ё с и г о л о в ц а Челюсти разомкнулись, зубы в а р т у р а з о ш л и с ь полукругом, как однажды видел Антон на диссипаторе. "Щенок", отец полковник шагнул вперед. Он вытянул руки, рубашка на плечах и груди затрещала, п о д к а н ь ю встыбились м у с к у л ы кожа блестела от пота, лицо раскраснилось, глаза были настолько вытаращенные, что казалось, будто они вот-вот вылезут из глазниц. Однако дойти не Филим не успел. Под дрожание земли, окруженный пылью и щебенкой, прямо из стены вдруг вырвался черный лимузин с включенными дальними фарами. Машина легко прошила несколько колонн, те б р ы з н у л и осколками, и с треском свалилась на пол, покачнувшись на амортизаторах. Заломив крутой поворот, лимузин остановился между полковником и Антоном. Ученый с криком заслонился рукой. От автомобиля несло жаром и запахом горячего металла. С и с ц а р а п а н н о г о капота шипя стекала краска.